«Все будет хорошо!» «Люси, что ты делаешь?» Мама захлопнула вход в тоннель, пока мы с Ниной смотрели на них, испуганно в глаза. «Я не оставлю тебя одного!» Яростно произнесла она. «Черт побери, Люси, ты должна!» Звук разбившийся о вазы оборвал папу и напугал пятнистика, который заорал вырвался у Нины из рук. Он проскользнул в щель между стеной, и закрывающейся дверью. «Пятнистик!» Завопила Нина и поползла следом.